Вот он постепенно стихает вдали. Что происходит? Истерически захохотала гигиена. Ей ответил визгливым лаем шакал. Но когда зарычали львы, оба смолкли. Льву было не меньше трех. Очевидно, они охотились где-то рядом с лагерем. Какой случай упускает Эльса? Все время, пока мы слушали этот причудливый хор, она терлась головой о наши ноги, показывая, как ей хорошо с нами. Через несколько дней дожди прекратились, и мы возобновили попытки сделать из Эльсы дикого дверя. Она подозревала, что мы собираемся оставить ее одну в буше, и ни за что не хотела отправляться на прогулку. Потом она все же согласилась, но когда нам попались львицы, Эльса шарахнулась от них. Было очевидно, что она боится здешних львов. Мы решили не спорить больше, а дождаться, когда у нее опять начнется течка царствия. И тогда, может быть, она найдёт себе супруга. А пока надо научить её охотиться, чтобы она не зависела от нас и стала бы хорошей парой дикому льву, если наконец отважится выбрать себе спутника. Всё вокруг было ещё затоплено, и большинство животных собиралось на высотках, где посуше. Эльк особенно пришёлся по вкусу пригородок с множеством скал. Его мы и избрали для опыта. Жаль, что оттуда было всего 13 километров до лагеря. Мы предпочли бы забраться подальше, но нам мешала погода. Мы оставили Эльсу на пригорке на неделю, а когда приехали ее навестить, у Эльсы был такой грустный вид, что мне пришлось напрячь всю свою волю, чтобы не махнуть рукой на нашу засею. Мы посидели с ней, пока она дремала, положив голову мне на колени. Вдруг заростей за моей спиной раздался страшный шум. На сорок мы вскочили и спрятались за деревом, но эльфы решительно пошли в наступление и обратились на халаф бегство. Мы воспользовались этим случаем и уехали. Под вечер воздух был невыносимо тяжёлым и влажным. Каце лучи заходящего солнца пирались плотной завесой багровых туч. На сером небе переливались радуги, но яркие краски быстро утонули в свинцовом мраке, над нами стали громоздиться чёрные тучи. Всё затаило дыхание, сейчас развернётся хляби небесная. Упали редкие тяжёлые капли, и вдруг, точно две исполинские руки распороли небо, сверху на нас обрушился поток. Несколько минут лагерь был окружён бурными реками, Ливень затянулся на много часов. Я представляла себе бедненькую Эльсу, одна в холодной ночи, мокрая, дрожащая, несчастная. Тут ещё гром, молнии. Утром мы по воде прошли 13 км до пригорка, где оставили Эльсу. Она встретила нас настороженно, тёрлась головой боками, не укола, но видно было, что она обижена почти до слёз. Нет, в такую погоду нельзя бросать её одну, пусть даже придётся прервать обучение. Она ведь не привыкла к такому климату, приехала из полупустыни, ей нужно время, чтобы освоиться. Эльса была совершенно счастлива, шлёпая с нами по воде домой. А на следующий день она заболела. Любое движение причиняло ей боль, у неё распухли железы. Поднялась температура. Мы настелили ей сухой травы под навесом у палатки Джорджа, и больная лежала там, тяжело дыша. А вид у нее был очень жалкий, мы дали ей лекарства. Она просила, чтобы я посидела с нею, и, конечно, я не отходила от нее. Был разгар сезона дождей. Даже на машине с приводом на обе оси нельзя было пробиться до поселения, чтобы сделать там анализ. Пришлось отправить за полтора с лишним километров гонца. Оказалось, что у Эльсы глисты и салитер. Мы уже лечили её один раз и от того и от другого. И во всяком случае, глистами нельзя объяснить высокую температуру и распухшие железы. Скорее всего, её заразили каким-нибудь вирусом клещей. Видимо, иммунитет, выработанный у животного в одном районе, не действителен в другом. Должно быть, этим и объясняется неравномерное распространение некоторых видов животных в Восточной Африке. Мы уже боялись, что Эльса не поправится. Но через неделю ей стало немного лучше. Два-три дня температура у нее держалась нормальная, на третий или четвертый снова поднималась. Ее красивый золотистый мех потускнел, на спине появилось много белых волосков, морда стала пепельно-серая, и Львиса через силу выбиралась из палатки погреться, когда проглядывала сон. Единственное, что нас обнадеживало — Ее аппетит. Мы давали ей мясо и молока в волю, хотя и то, и другое приходилось доставлять издалека.